43 Я скептично смотрела на свое отражение в зеркале, пытаясь придать лицу радостное и беззаботное выражение. Получалось не очень. Елена, соберись, причитала рядом кладенец. Ты же счастливая невеста, готовая связать свою жизнь с любимым мужчиной. Что с лицом? Как на убой идешь. Честное слово. Клава. «Ты не поверишь, но чувствую я себя именно так», — вздохнула я, — «как на плаху иду. Не нравится мне все это». «Я не Клава, я Кладенец», — по слогам поправила меня меч. «А я несчастливая невеста», — пожала я плечами. «Но это не помешало тебе уговорить меня согласиться на вот это вот все. Я демонстративно приподняла подол своего белоснежного платья и потрясла им. «Не вредничай!» — отмахнулась от меня кладенец. «Ты сама должна понимать, что Финист предложил хороший вариант». «Хороший вариант. В целом, возможно. Если брать в расчет, что Святогор действительно просчитал все мои возможные ходы наперед. Этот вариант был единственным безопасным способом приблизиться к кощею и вернуть ему меч. Вот только. Клав! позвала я меч, отвернувшись от зеркала. У меня очень нехорошее предчувствие. Кладенец! отчеканила она в ответ, подходя ближе ко мне. Тебе нужно просто успокоиться. Ты еще скажи, что это просто предсвадебный мандраж насупилась я клав я серьезно кладинерц снова поправила она чуть сощурив свои глазище волноваться это нормально я понимаю сколько всего на тебя сейчас давит елена но я рядом коша тоже кощей на манер меча исправила я ее обращение к бессмертному нет тут что то большее чем просто беспокойство Мне сложно сформулировать. У меня словно в груди поселился холод, с каждой минутой сжимая что-то в душе все сильнее и сильнее. Это нельзя было списывать на простое волнение. Надвигалось что-то нехорошее. Я чувствовала. Но никак не могла понять, с чем это связано и откуда ждать удар. «Может, Святогор нас уже раскусил?» — тихо предположила я. «Актеры из нас с Финистом так себе». «Исключено», — мотнула головой меч. «На чистоту вы говорили только здесь», — она обвела рукой помещение. «В деревне вы вели себя идеально. Даже я поверила, что он тебе не безразличен». Финист сразу оговорил, что за пределами его дома лучше помалкивать. Тут были наложены чары, снять которые на расстоянии Святогор не мог, а у помощников его просто не хватит сил. Он мне показал тех, кому из своих людей перестал доверять, назвав их продажными душонками, для которых блеск обещанных монет оказался дороже чести. Именно из-за них мы всю неделю изображали зарождающуюся любовь. Любовь, которая, вспыхнув подобно лесному пожару, дошла до своего логического финала. У нас сегодня свадьба. «Если бы Святогор заподозрил неладное, то давно бы уже пришел за тобой», — продолжила успокаивать меня кладенец. «Сама подумай. Он сразу тебя не забрал, лишь потому что дал шанс Финисту тебя очаровать. А сыну Сокола Святогор доверяет». В ее словах была доля истины. Финист сразу сказал, что мой фанатично настроенный дядюшка слишком умен, чтобы позволить мне приблизиться к кощею, пока Кладенец находится у меня. А еще он не верит женщинам, точнее, в их преданность и верность. Именно на этом мне и предложил сыграть Финист. Изобразить спектакль для шпионов Светогора, докладывающих ему о каждом моем чихе, показав мою ветренность и, как вишенка на торте, заставить его поверить, что я отдала кладенец Финисту. Только так Святогор даст нам приблизиться к Кощею, и только так я смогу вернуть бессмертному Клаву. «Не переживай», — встав за моей спиной, кладенец одобряющий мне улыбнулась в отражении зеркала. «У нас все получится. Я пока не вижу особых причин для того, чтобы изводить себя» что если Святогор уже сейчас не верит финисту или если не пустит нас к коше а первым делом попросит финиста передать меч ему начала я ей перечислять свои объективные причины для паники или что если мне почему то так нравится когда ты его кошей называешь умилилась кладенец не переживай елена я же с тобой помнишь а коша один Отвела я глаза в сторону, чувствуя, как внутри все сжимается. «А еще Коша бессмертен, помнишь?» Мягко произнесла меч. «За него можешь не переживать. Ничего ему Святогор сделать не сможет, пока я в твоих руках». «Я боюсь за него», — честно призналась я. «Что если с ним...» «Что если Святогор сделал с ним что-то...» «Елена», — вздохнула меч, — «поверь, даже если Святогор бросил кошу в цепях на дно морской пучины, ничего ему не сделается. Уверена, Кощей сейчас все локти себе искусал, переживая за тебя и выжидая момент». «Что выжидая?» — уточнила я. Ни одна заговоренная темница и ни одна зачарованная цепь никогда не сможет удержать бессмертного если он захочет выбраться уверенно произнесла кладенец скорее всего у коши сейчас все относительно неплохо раз он еще не призвал тьму я молчала внимательно слушая меч но она как назло, не продолжила объяснить мне нужна пояснительная бригада пробубнила я отходя в сторону лавки и шумно на нее опускаясь что значит Призвать тьму. Понимаешь, нехотя протянула меч, словно не зная, просвещать меня в данной теме или не стоит. Силы бессмертных сейчас поделены между тобой и кошей практически поровну. Ты сердце, я у тебя. И ты имеешь возможность не только обладать мечом, но и видеть все мои воплощения. И при чем тут Тьма. Поторопила я кладенец, слыша, как на улице люди начали вести себя активнее. Гомон голосов усиливался, значит, почти все собрались и скоро придут за мной. «Он может ее призвать», — меч тоже обратила внимание на оживление снаружи. «Но это будет означать перевес сил в его сторону, и это плохо для тебя». «Чем?» «Не считая того, что часа два ты будешь чувствовать слабость», — начала перечислять кладенец. «Я стану недоступна для тебя и для Кощея на какое-то время. То есть меч будет, а вот воплотиться я не смогу». Кощей специально не выбирается из плена, чтобы не лишать меня тебя?» Сделала я вывод и получила от Клавы подтверждающий кивок. «Но это глупо. Не проще ли ему было призвать Тьму выбраться и забрать меня?» «А как он тебя найдет? — усмехнулась Кладенец. — Я подсказать ему не смогу. — Думаешь, он призовет тьму, когда мы с Финистом прибудем в замок? Я нервно сжимала пальцами подол пышной белой юбки своего платья. — Я, как и сын Сокола, считаю, что Святогор не упустит возможности утереть нос коше, Серьезно ответила мне меч. — Тем более, что известие о свадьбе он уже получил. «Как и передал просьбу Финиста явиться вам к нему после того, как ты подаришь меня своему новоиспеченному муженьку». Лишь бы Святогор заранее не рассказал Кощею о моей свадьбе. Холод в груди стал почти болезненным. «Даже если и расскажет, Коша слишком умен, чтобы не увидеть здесь фарс». Не разделила мои переживания Кладенец. «Так и Святогор не глуп», — покачала я головой. Сами же с финистом это по сто раз на дню повторяете. А еще коша верит тебе, Елена. Вкратчиво напомнила мне меч верит всем сердцем. Он знает, что ты его не подведешь. Не подведу. Несмотря на все свои страхи, опасения и предчувствия, я точно была сейчас уверена лишь в одном: Кощее я не предам. Я. Скрип открывшейся двери оборвал меня на полуслове, вынуждая вскочить на ноги и судорожно поправить немного смявшееся от сидения платье. «Какая красавица!» Восхищенно осмотрела меня Дунька ради нашей с финистом свадьбы, снявшая с себя свой затасканный грязный передник. «Пора, девонька! Уж собрались все!» Бросив последний взгляд на свое отражение в зеркале, И, нацепив на лицо скромную улыбку, я позволила Дуньке вывести меня из дома.